Глава двадцать пятая Сквозь полудрему я чувствовала, как по мне ползет одеяло. Облившись потом от страха, я кое-как разлепила глаза и уткнулась взглядом в лысый череп, прикрытый капюшоном. Грегори, взвизнув, бросилась скелету на шею. Пёсик переполошился, выплюнул угол одеяла, тявкнул и принялся носиться по спальне. Грегори <музык> Обалдевший от приступа моей радости, неловко пытался приобнять меня тоненькими руками. Как вы здесь оказались? Похитили ли мне сказать, что ты на острове? Друг из преисподней все еще глотал слова наполовину, но я уже отлично его понимала. Не верил, что меня забрал и сунули в портал. Арас дома?» Я вскочила с постели, наспех натянула комбинезон, сапоги и бросилась к двери. Грегори и песик поскакали за мной. В коридоре я отыскала служанку, она проводила меня в кабинет хозяина. Кусая кончики пальцев от нервов, я забежала внутрь и, увидев Ароса, сидевшего за столом, обрадованно вскрикнула. «Уже проснулась». Мужчина улыбался, это дарило мне надежду на то, что все получилось. Грегори схватил песика и застыл у входа, пока я душила в объятиях чернокнижника. «Я так боялась, что ты не вернешься. «Настолько во мне не уверена?» «Нет, что ты. Конечно, уверена. А Грегори почему он здесь? Что-то случилось?» «Ничего особенного. Но я решил, что ты будешь рада его видеть. Правда, так и не смог объяснить ему, куда и зачем мы отправляемся. Он кусался и царапался». Я кинула на скелета укоризненный взгляд. Грегори пожал плечами, судорожно тиская пёсика за уши. Всё в порядке, он пытался защититься, я его понимаю. Мы уже можем вернуться в шторм? Да, ждал, пока вы проснётесь. Всё улажено, но, как и говорил, осталось незавершённым дело с упокоением мёртвых. Боюсь, вам с не придётся потрудиться ни один день. Я насчитал 800 особей, часть из них — обычные бездушные шатуны, но остальных нужно хоронить как положено. Все они сейчас опутаны сетью, чтобы не разбрелись. Я оставил их в поле недалеко от кладбища. Привязка к Дэшу с них спала, вместе с его смертью. Как и с горожан, соответственно. Со смертью? Разве вас можно убить? Убить черного мага может только другой черный маг. Дэш больше не опасен, его нет. Ты пойдешь с нами? Или тебе нельзя в столицу? Грустно спросила я, понимая, что, несмотря на то, что Арас спас город и все королевство, Он все еще чернокнижник, существо, которому место в склепе. Я не оставлю тебя одну ни при каких обстоятельствах. Если будет нужно, сам подчиню себе всех высших магов. А потом будем разбираться, что с этим делать. Мы оставили Грегори и песика в моих покоях, разбудили Донни и отправились в столицу. Портал вынес нас прямо на площадь перед воротами в замок, где уже собрались все жители города. И без того взбудораженный народ стал шуметь еще больше, когда в центре площади рассеялся черный туман. Испуга на лицах людей я не видела. Кто-то даже приветственно махнул Арасу рукой, а старушки счастливо рыдали, утирая слезы платочком. «А что это они?» — не понял Донни, косясь на чернокнижника. «Арос Фирион Рендовиль». «Перед нами, словно из-под земли, выросли четверо стражников, закованных в латы, и один из высших магов, кажется, помощник Бернара. Прошу вас добровольно пройти с нами». «Как будто вы его силой сможете заставить», — мысленно хохотнула я. «Господа некроманты, составьте компанию своему другу». Как-то хищно улыбнулся Высший. «К вам тоже есть несколько вопросов». «Ну и кранты нам за дружбу с этим». Вздохнув, Донни кивнул в сторону Араса. «Отправимся к Сеймону и Майе, где бы они ни были». «Не нагнетай», — отмахнулась я. Стоя за спиной своего мужчины, будучи укутанной в черный плащ из его энергии, мне было совсем не страшно. Я точно знала, если что-то пойдет не так, Арас заберет нас и унесет на остров. Тронный зал был почти цел. Выбитые стекла в окнах оказались заменены досками. Рваные шторы валялись кучей на полу. Вместо трона на возвышении стоял диван, на котором сидел средний сын короля Антур, младший Вераир, За диваном стояли Дерек, Клементина, Тревор и незнакомая мне девушка, красивая брюнетка в серебристом плаще. Девушка скользнула взглядом по мне, Донни, и задержалась на Арасе, Улыбнулась ему, и тьма взволнованно закружилась. «Здравствуй, Арес!» Голос ее был хрустальным, журчащим, словно ручеек. «Приятно видеть тебя снова, Эрлиана!» «Эрлиана!» Мне показалось, что пол уходит из-под ног. Закружилась голова. Донь не схватил меня за руку, крепко сжал мою ладонь в своей. Арас и Эрлиана смотрели друг на друга, не мигая. И в их глазах я могла видеть все их воспоминания, связанные друг с другом. Спустя мгновение взгляд брюнетки оторвался от чернокнижника, и девушка приняла отрешенный вид. «Вы хотели меня о чем-то спросить?» Арас кивнул новому королю. Преклонить колено он и не думал. А Антур занервничал. «Ваше место там, откуда вас по случайности выпустили». Его Величество поднялся с дивана, но с возвышения не сошел. Так он был одного роста с черным магом. «Но за заслуги перед королевством. Именем короля объявляю вас невиновным. Мне стоит вас поблагодарить?» «Желательно. Единственное, вы уйдете на остров отчужденных и остаток своей жизни проведете там. Сколько вам осталось без подпитки чужой магией?» «Лет триста?» – пожал плечами Арас. Его не волновали указы короля. Он все равно поступит так, как считает нужным. «На три века вы окажетесь заточены на острове. Если же воспротивитесь этому, то вернетесь в склеп. Ваше Величество, вам стоит понять, что для меня не существует закона. Ваше слово для меня пустой звук». Лицо Антура вспыхнуло от гнева. Но чернокнижник не дал ему произнести ни слова. «Но у меня к вам встречное предложение». Я забираю свою возлюбленную с собой, и в столице вы меня больше не увидите. Эрлиана вскинула голову. Ее испуганный взгляд вперился в черного мага, ара скачнул головой: Освободите вара или со службы, и будем считать, что мы договорились. Всего лишь. удивленно похлопал глазами Антур, но потом обратился к помощнику Бернара: Сколько у нас останется некромантов, за исключением девчонки? Один, Ваше Величество. Еще один выпустится из академии через два года. И трое все еще в приюте. Они слишком малы, придется подождать не меньше пятнадцати лет. А Донни Верн, где он? Я здесь, Ваше Величество. Донни неохотно отпустил мою руку. Шагнул вперед и опустился на колено. То есть это вы единственный оставшийся? Да. Имеем ли мы право узнать, что случилось с нашими коллегами, Сеймоном и Майей? Вас проводят к ним попрощаться. После чего этих двоих отдадут под суд высшим магам. Но думаю, что ничего хорошего их не ждет. Благодарю. Донни вернулся ко мне, спрятавшись за спину Араса. Антур был явно не на своем месте. Он не знал, что делать и говорить дальше, так что высшему пришлось взять все в свои руки. Проводите некроманта в пятую темницу и приведите обратно через десять минут. Обратился он к стражникам. Арас остался в тронном зале. Незаметно кивнул мне, успокаивая. Я боялась оставлять его одного. Боялась, что когда вернусь, его уже не будет. Стражники отвели нас в подземелье через ту же дверь, через которую мы с Донни выводили людей, приехавших на бал. Спустившись вниз, у меня возникло ощущение, что наше путешествие было много лет назад, хоть и прошло всего три недели. Несколько поворотов направо, И мы остановились в небольшом круглом помещении, напротив широких клеток. Прутья решеток светились серебристой проволокой. Высшие наложили сеть на клетки, чтобы некроманты не выбрались. В наступившей тишине раздался женский смех. Майя подползла к решетке, схватилась за прутья и, зашипев, отскочила назад. Магические нити обожгли ее ладони. «Почему ты пошел на это?» Донни опустился на корточки перед клеткой Сеймона. Любовь жестока. Кто-то не может ей противостоять и готов на все, чтобы хоть на мгновение почувствовать ответные эмоции. Я переключила свое внимание на Сеймона. Он был абсолютно прав. Раз даже такой, как Арас, когда-то не смог противиться любви. Ну а ты? Я обернулась к Майе. Тебя заставили? Да, ты. Сверкнула она белоснежной улыбкой. Взгляд девушки казался слегка сумасшедшим. Глаза блестели а губы изгибались в неестественной ухмылке. «Майя под влиянием чар», — донесся до меня голос Сеймона. «Ее не смогли освободить, хоть Арас и старался». «Ты видел, как он освобождал город?» «Я помогал ему. Не сразу, за что и попал сюда. Не надо меня жалеть, Вароли. Я заслужил это и понесу наказание достойно». «Ты пробовал говорить с королем?» «Нет, и не стану. Я убил Рагнеда Ардеса своими руками». Сейман замолчал, отвернувшись к стене. Варели, пойдем!» Тихонько произнес Донни, мягко дотронувшись до моего плеча. Стражники нас уже ждали. В тронный зал я ворвалась вихрем, чем повергла в шок и короля, и его приближенных. Арас к моему удивлению, все еще стоял посреди зала на том же самом месте. «Ваше Величество!» Я торопилась к возвышению, боясь, что растеряю весь запал. «У меня тоже будет просьба! Не условие, просьба!» «Отпустите Сеймона Иракли с нами на остров. Он не виноват в том, что сделал. Дэшу сложно было противостоять. Он гораздо сильнее любого некроманта, вы ведь понимаете это?» Антур устало потер глаза и вопросительно уставился на высшего. Мак кивнул. «Забирайте. Чем меньше всякого отребья в столице, тем лучше». Я слышала, как скрипнули зубы Ароса, но благо мужчина решил промолчать. «Мы оставили королевство только спустя неделю». Чернокнижник время от времени уходил через портал в свой замок, чтобы проверить Грегори, но потом возвращался назад, чем король был очень недоволен. Похоронить 800 мертвецов оказалось менее сложным, чем вернуть развороченным могилам прежний вид, так что работали мы с утра до глубокой ночи. Жили в нашем доме. Арасу была отведена комната Майи, но ночами он предпочитал находиться в моей спальне, обуславливая это тем, что за мной нужен глаз до да глаз. Донни рассказал ему о нашем одиннадцатидневном путешествии. В последнюю ночь перед отправлением на остров в дом постучали. Я быстро спустилась вниз, отворила дверь и застыла с открытым ртом. Бернар, дар речи ко мне вернулся не сразу. Думала, что уже никогда вас не увижу. Вы в розыске ведь были. Ага, только разыскивал меня Дэш. Но до меня дошли слухи, что королевство потерпело некоторые изменения. Да. На престоле теперь Антур. Вы вернетесь на службу, Бернар. Генерал покачал головой. Дверь все еще была открыта, и в холл врывался холодный ветер с дождем. Спохватившись, я отступила, приглашая мужчину в дом. Я поэтому пришел сразу к вам. Мне у Араса стоит попросить прощения и надеяться, что он возьмет на остров и меня. Даже не сомневайся, фыркнула я, почему-то будучи уверенной в том, что Арас не откажет генералу. «Но почему ты хочешь покинуть королевство?» «Хочу свободы, Вароли. Тебе ли не знать, каково это — жить всю жизнь в одиночестве?» «Вы не некромант, господин Ржетер. «Ни одна девушка в здравом уме не выйдет замуж за генерала королевской армии». «Это еще почему?» «Слишком большая вероятность внезапно остаться одной, с детьми на руках и без денег. Зарплаты низкие не только у некромантов, знаешь ли». «Милая?» — раздался голос наверху лестницы. Бернар вытаращил глаза. «Милая?» — переспросил он громким шепотом. Я прыснула со смеху, оборачиваясь к лестнице. «Арас, у нас в Бернар Эржетер. Вам нужно кое-что обсудить, а я пойду дальше спать. Господин Эржетер, надеюсь увидеть вас здесь завтра с утра». На остров Отчужденных мы отправились вчетвером. Донни даже всплакнул, пришлось пообещать ему, что буду приходить в гости каждую неделю. Арас утвердительно кивнул, его ведь порталом буду пользоваться. Бернара и Сеймона поселили в левом крыле замка. Арас дал им полную свободу действий, и те сразу же отправились знакомиться с островом. Я, стоя на пороге своих покоев, ждала, когда Арас пожелает мне добрых снов и уйдет к себе. Но он чего-то ждал и улыбался. — Это мои комнаты, Варели, Но если они тебе так нравятся, то я готов уступить. — Мы будем жить в разных покоях? Я похлопала глазками, сдерживая улыбку. Глубокий горячий поцелуй мгновенно лишил меня выбора. Мы будем вместе навсегда. На три сотни лет. Твоя жизнь длиннее моей, поправила я Араса, но он покачал головой. Навсегда, варели